Глава 5. Гандерсон, шатаясь, поднялся на ноги, вдохнул полной грудью теплый воздух и, стараясь выиграть хотя бы немного времени, подошел к берегу, чтобы ополоснуть лицо. Он нашел свою брошенную одежду и, одеваясь, протянул еще несколько минут. Чувствовал себя он уже немного лучше, однако проблема сырого мяса оставалась. Солидоры наслаждались пиршеством, терзали и рвали мясо, обгладывали кости, и часто с интересом поглядывали на него, как он отнесется к их приглашению. Нилдорам, которые, естественно, сами к мясу даже не прикасались, тоже было любопытно, как он поступит. А если он откажется есть мясо, обидит ли он этим сулидоров? А если съест, не окажется ли он в глазах Нилдоров диким зверем? Гандерсон решил, что все же лучше съесть кусочек, как же с доброволей по отношению к грозно выглядевшим двуногим созданиям. Нилдора, в конце концов, похоже, не беспокоил вид сулидоров, пожирающих мясо. Почему бы и землянину, известному хищнику, не сделать то же самое? Ладно, он съест мясо, но так, как пристало землянину. Он сорвал несколько широких листьев водяных растений, расстелил их как коврик и положил на них мясо. Потом достал из кармана лучи мед, поставил его на среднюю мощность и обжигал поверхность мяса, пока оно не прожарилось. Затем узким лучом разрезал его на кусочки. Он сел, скрестив ноги, взял ломтик и откусил. Мясо было мягкое, похожее на сыр, проросшее толстыми хрящами. Усилием воли Гандерсон заставил себя проглотить три куска. Почувствовав, что с него хватит, он встал, с благодарностью поклонился Сулидорам и присел у берега озера, чтобы зачерпнуть немного воды и запить угощение. За все это время никто не произнес ни слова и не подошел к нему. Смеркалось. Нилдоры вышли из воды и стали группами вдали от берега. Шумное пиршество Солидоров продолжалось, но оно уже подходило к концу. К ним присоединились несколько небольших зверьков, пожирателей падали, которые обрабатывали заднюю часть тела Малидара, пока Солидоры приканчивали другую половину. Гандерсон огляделся в поисках Срингахара, чтобы задать ему несколько вопросов. Его беспокоило, что Нилдоры столь безразлично отнеслись к убийству в озере. Он всегда считал Нилдоров более благородными, чем другие крупные создания на этой планете, Поскольку Нилдоры могли лишить кого-либо жизни только в том случае, если на них нападали и то не всегда. В его понимании это была разумная раса, свободно от каянного греха. Отсюда следовал очевидный вывод. Нилдоры, поскольку сами не убивают, будут рассматривать убийство как факт, достойное суждения. Теперь же он убедился, что его рассуждения были ошибочны и даже наивны. Нилдоры не убивают просто потому, что не едят мясо но моральное превосходство, которое он им в связи с этим приписывал, оказалось лишь плодом его обремененного чувством вины воображения. Ночь наступила внезапно, как обычно в тропиках. Темноту нарушала лишь одна луна. Гандерсон заметил Нилдора, которого принял за Рингахара, и подошел к нему. «У меня есть вопрос, Слингахар, мой любезный попутчик», — начал он. «Когда Сулидоры вошли в воду, ты ошибся», — спокойно сказал Нилдор. «Я от халиванум Трижды рожденный. Гандерсон пробормотал извинения и смущенно отошел в сторону. Типичная земная ошибка, подумал он. Он вспомнил, как его бывший шеф тоже постоянно путал одного Нилдора с другим и злился. «Не могу отличить друг от друга этих больших ублюдков. Почему они не носят каких-нибудь меток?» Какой позор не уметь различать туземцев. Гандерсон всегда ставил себе в заслугу то, что избегал подобных ошибок. А теперь, когда ему так было нужно снискать их расположение, Он подошел к другому Нилдору и в последний момент понял, что это тоже не Срингахар. На третий раз он в конце концов нашел своего спутника. Срингахар спокойно лежал под деревом, подогнув ноги. Гандерсон, наконец, задал мучивший его вопрос. «Почему нас должен потрясать вид насильственной смерти?» — ответил Срингахар. «В конце концов, у Малидаров нет Грак, а Сулидорам нужно есть». «Нет Грак», — удивился Гандерсон. «Не знаю такого слова». Это определенное свойство, которое отличает существ, имеющих душу, — пояснил Нилдор. Без Грак ты всего лишь животное. У Сулидоров есть Грак? Естественно. И у Нилдоров, конечно, тоже. А у Малидаров нет. А у землян? Но ведь совершенно ясно, что у землян есть Грак. И можно свободно убивать существа, которые не обладают этим свойством? Если возникнет такая необходимость, то можно, — ответил Свингахар. Это же так просто. «Разве в вашем мире не существует такого понятия?» «В моем мире», — ответил Гандерсон, — «существует лишь один вид, обладающий грах, и поэтому, может быть, мы уделяем этим проблемам мало внимания. Мы считаем, что все, кто не принадлежит к нашему виду, лишены грак». «Значит, именно поэтому, когда вы оказываетесь в другом мире, вам трудно определить, есть ли грак у других существ», — сказал Срингахар. «Можешь не отвечать, я понимаю». «Можно еще вопрос?» — продолжал Гандерсон. Что здесь делают сулидоры. Мы позволяем им здесь быть. Раньше, когда компания управляла Белзагором, сулидоры никогда не покидали страну туманов. Тогда мы не разрешали им приходить сюда. А теперь разрешаете, почему? Потому что теперь это не доставляет нам хлопот. Раньше были трудности. Какие трудности? Допытывался Гандерсон. Тебе нужно спросить об этом кого-то, кто был рожден больше раз, чем я. Мягко ответил Срингахар. Я лишь однажды рожденный, И многое кажется мне странным, так же, как и тебе. Смотри, уже вторая луна. Когда зайдет третья, мы будем танцевать. Гандерсон поднял взгляд и увидел небольшой белый диск, быстро двигавшийся над вершинами деревьев. Пять лун Белзагора вращались по разным орбитам. Ближайшая у самой границы роша, самая дальняя же едва была видна. На ночном небе обычно светили только две или три луны. Орбиты 4 и 5 лун были настолько вытянуты, что на большей части планеты эти луны вообще не были видны, а в оставшейся зоне появлялись не более 3-4 раз в год. В одну ночь каждого года все пять лун можно было увидеть вместе, но только в пределах 10-километровой полосы, шедшей под углом 40 градусов к экватору с северо-востока на юго-запад. Гандерсон видел ночь пяти лун лишь единственный раз в жизни. Нелдоры начали перемещаться в сторону озера. Появилась третья луна, двигаясь с юга на север. Значит, он скоро увидит, как они танцуют. Один раз ему уже пришлось наблюдать эту церемонию в начале его карьеры у водопада в Шангрила, в северных тропиках. В ту ночь Нилдоры собрались по обоим берегам реки Меден, и в течение нескольких часов после наступления темноты сквозь рев водопада доносились их крики. Курс, который тогда работал в Шангрила, предложил посмотреть это представление и повел Гандерсона в ночную темноту. Это было за 6 месяцев до эпизода на биостанции, и Гандерсон тогда еще не был знаком со странностями Курца. Однако он быстро понял это, как только Курс присоединился к танцующим Нилдорам. Огромные существа, встав полукругами, двигались вперед и назад, пронзительно трубя и топая так, что отдавалось эхом. И вдруг Курс оказался среди них. На его обнаженной груди в свете луны блестели капли пота. Он танцевал самозабвенно. Так же, как Нелдоры, он ревел, топал ногами, подбрасывал вверх руки, крутился и подпрыгивал. Нелдоры окружили его, оставив, однако, достаточно места, чтобы он мог продолжать свой безумный танец. Они приближались к нему и отдалялись, и возникало впечатление некой пульсации, как будто сжималась и разжималась какая-то дикая мощь. Гандерсон стоял охваченный непонятным страхом и не пошевелился, когда Курс крикнул, чтобы он присоединялся к нему. Он смотрел, и ему казалось, что проходят часы. Он чувствовал себя, как загипнотизированный топотом танцующих Нилдоров. Наконец ему удалось преодолеть транс, и он поискал взглядом Курца. Тот продолжал дергаться, как марионетка, которую тянут за невидимые нити, и, несмотря на свой высокий рост, выглядел среди Нилдоров жалкой, хрупкой фигуркой. Курс не слышал Гандерсона и не обращал на него внимания. В конце концов Гандерсон один вернулся в дом, и лишь нашел изможденного и утомленного курса, который сидел на скамейке, глядя на водопад. «Ты должен был остаться, ты должен танцевать», – прошептал курс. Гандерсен знал, что обряды Нилдоров изучались, и обратился к литературе, чтобы выяснить подробности. Танец явно был связан с каким-то сюжетом и имел некоторые черты, подобные земным средневековым таинствам. Это была инсценировка какого-то неизмеримо важного мифа Нилдоров, являвшийся одновременно развлечением и способом достижения религиозного экстаза. Содержание этой драмы, к сожалению, было изложено древним молитвенным языком, ни одно слово которого не было известно землянам. Хотя Нилдоры без сопротивления учили первых пришельцев Земли своему относительно простому современному языку, они никогда не сообщали ничего, что могло бы послужить ключом к пониманию древнего языка. Ученые также отмечали один факт, который Гандерсона очень заинтересовал. Дело в том, что всегда в течение нескольких дней после совершения обряда группы Нилдоров из стада, участвовавшего в ритуальном танце, отправлялись в страну туманов, вероятно, для того, чтобы пройти повторное рождение. Гандерсон думал о том, не является ли этот обряд какой-то предшествующей ему очистительной церемонией. Все Нилдоры собрались у озера. Срингахар пришел последним. Присев на берегу, Гандерсон наблюдал за огромными созданиями. Луны, двигавшиеся в противоположных направлениях, создавали причудливые тени, и их холодный свет превращал зеленоватые шкуры нилдоров в складчатое черное одеяние. Слева от него, возле их хижин, сидели на корточках сулидоры. Они не допускались к участию в церемонии, но, очевидно, смотреть им разрешалось. В наступившей тишине раздался низкий отчетливый голос. Гандерсон пытался понять значение слов, надеясь, что это даст ему магический ключ к пониманию таинственного языка но он ничего не понимал. Говорил Валхимиор, многократно рожденный старец. Он произносил слова, хорошо известные всем собравшимся у озера. Может быть, какое-то воззвание, а может быть, молитву. Потом наступила долгая пауза, а затем отозвался второй Нилдор с другого конца группы, с точно такой же интонацией и в таком же ритме, как и Валхимиор. Снова наступила тишина, пока вновь не послышался голос Валхимиора, на этот раз более громкий. Торжественный диалог продолжался. Время от времени все стадо повторяло их слова эхом, отражавшиеся от черного занавеса ночи. Прошло минут десять, и раздался голос третьего Нилдора. Волхимер ответил. В свою очередь заговорил четвертый. А потом внезапно к ним присоединились голоса многих собравшихся, причем каждый интуитивно знал, когда ему говорить, а когда молчать. Темп переговоров становился все быстрее. Церемония превратилась в мозаику из коротких фраз, поочередно раздававшихся в разных концах группы. Некоторые Нилдоры начали раскачиваться и переступать с ноги на ногу. Вспышка молнии осветила небо. Гандерсону внезапно стало холодно, несмотря на душный воздух, он представил, будто он, одинокий путник где-то на Земле, в доисторическую эпоху, и наблюдает за стадом мастодонтов. Разыгрывающаяся перед его глазами драма достигла кульминации. Все человеческие проблемы стали так далеки что с ними можно было не считаться. Нилдоры ревели, топали ногами, призывали друг друга и фыркали. Вскоре они начали собираться и вставать рядами. Призывы и ответы продолжались, как странный непонятный фон. Стало еще более душно. Гандерсон уже не различал отдельных голосов, а слышал лишь низкие аккорды всеобщего фырканья. Ах-ах-ах-ах, ах-ах-ох-ах. Ах, ах, ах» в так старому ритму, который он помнил еще с той ночи у водопадов шан -Грила. Нилдоры не знают музыкальных инструментов, однако Гандерсон будто слышал бой мощных барабанов. Ритмичный, интенсивный, гипнотизирующий. Ах-ах-ах-ах, ах-ах-ах-ах, ах-ах-ах-ах, Это было тяжелое дыхание, как в экстазе. Бесконечный ряд вздохов. Ах-ах-ах-ах, ах ах, -ах, ах, -ах, -ах. С едва заметной паузой между группами из четырех звуков. Казалось, все джунгли отвечают техом. И Нилдоры танцевали. Внизу у берега озера двигались большие массивные тени. Двигались, как газели. Два быстрых шага вперед, один шаг с притопом назад. И четвертый, чтобы удержать равновесие. Бум-бум-бум-бум. Бум-бум-бум-бум. Бум-бум-бум-бум. Казалось, драгивала вся вселенная. Начальная фаза церемонии, драматический диалог, который мог быть какой-то философской беседой, окончательно сменилась первобытным ритмом и чудовищными перемещениями колоссальных слонових тел. Бум-бум-бум-бум. Гандерсон взглянул налево и увидел, что солидоры будто в трансе покачивают головами вперед и назад в такт танца. Ни один из них, однако, не поднялся. Им достаточно было кивать, раскачиваться время от времени бить лапами по земле. Гандерсон почувствовал себя полностью оторванным от прошлого и от своей человеческой сущности. Утратил осознание принадлежности к своему виду. Он помнил лишь какие-то отрывочные, не связанные между собой образы. Он снова находился на биостанции, отравленной ядом, и испытывал галлюцинации. Он чувствовал, что превратился в Нилдора и бродит по лесу, или стоит на берегу большой реки и смотрит на те самые танцы. И еще он вспоминал ночи, проведенные на безопасных станциях компании, среди ему подобных, когда вдали слышался топот тяжелых ног. Каждый раз Гандерсон отказывался от того, что предлагала ему эта странная планета. Он предпочел уйти из биостанции, нежели во второй раз попробовать яд. Он отказался от приглашения курса присоединиться к танцующим Нилдорам. Он всегда оставался в помещении, когда из джунглей начинал доноситься ритмичный топот. Но сейчас он почти не ощущал своей принадлежности к роду человеческому. Его неумолимо тянуло черное непонятное безумие на берегу озера. Нечто чудовищное словно возникло внутри него и росло вместе с неустанно повторявшимися отзвуками «бум-бум-бум-бум» но имел ли он право, как Курц, присоединиться к чужому обряду? Он не осмеливался внести смятение в торжественный ритуал. Внезапно он осознал, что спускается по болотистому склону в сторону безумствующих нилдоров. Если бы он мог считать их подпрыгивающими фыркающими слонами, все было бы в порядке. Если бы даже он мог считать их дикарями, совершающими некий обряд, все тоже было бы в порядке. Но в его душу закралось подозрение, что вся церемония, все слова и танцы играют существенную роль для Нилдоров, и это было хуже всего. Их толстые ноги, короткие шеи, свисающие хоботы отнюдь не делали их слонами из-за тройных бивней, гребней на голове и прочих анатомических отличий. И хотя они не знали никакой технологии, не знали письменности, их нельзя было считать дикарями, поскольку этого не позволял уровень их интеллекта. Они были существами, обладающими гракх. Гандерсон вспомнил, с какой наивностью пытался передать Нилдорам завоевание земной культуры. Он хотел их очеловечить, поднять на более высокий уровень, но ничего из этого не вышло. Он обнаружил, что душа его стремится вниз, к их уровню, где бы тот ни располагался. Бум-бум, бум-бум. Его ноги после некоторых колебаний стали на ходу отбивать этот ритм, пока он шел по склону к озеру. Осмелится ли он? А может быть они просто растопчут его, как совершившего светотатства? Курцу они позволяли танцевать. Это было в других широтах давно, и Нилдоры были другие, но Курцу позволяли танцевать. «Эй!» — позвал его какой-то Нилдор. «Идем, потанцуем с нами». Был ли это Волхимиор, или Срингахар, а может Халиванум, трижды рожденный. Кандерсон не знал, кто его позвал. В темноте, в густом тумане трудно было различить гигантские, почти одинаковые силуэты. Он уже спустился до самого конца склона. Его окружали Нилдоры, ходившие туда и обратно по собственным тропинкам на берегу озера. Тела их издавали кислый запах, от которого, смешанного с испарениями, Гандерсону было тяжело дышать, и у него кружилась голова. «Да-да, иди танцуй с нами». И он начал танцевать. Он нашел себе кусочек мокрой земли и завладел им. Он утаптывал его в диком экстазе. Он двигался вперед, потом назад. Нилдоры не вторгались на его территорию. Гандерсон, тряс головой, прощал глазами. Руки его дрожали, тело изгибалось и раскачивалось, а сам он не переставал подскакивать и подергиваться. Он набирал в легкие воздуха и выкрикивал что-то на чужих, неизвестных ему языках. Кожа его горела, он сбросил одежду, но и это не помогло. Бум-бум, бум-бум. Даже сейчас его не оставила полностью давняя привычка смотреть на все со стороны, так что он мог с изумлением наблюдать, как он танцует голый посреди стада гигантских инопланетных животных. Могут ли они в своей безумной страсти вторгнуться на его территорию и втоптать его в грязь? Оставаться здесь, посреди стада, наверняка было небезопасно. Но он остался. Бум-бум, бум-бум, и снова, и еще раз. Кружась так, он заметил в смутном свете луны над озером, как молидары спокойно жевали траву, не обращая ни малейшего внимания на обезумевших нилдоров. «У них нет грак, подумал он. — Это настоящие животные, и их тяжелые, как цинец души, сойдут вниз, в землю». Бум-бум-бум-бум. Бум-бум-бум-бум. Гандерсон вдруг увидел, что какие-то гладкие блестящие существа ползают и проскальзывают между ногами Нилдоров. Змеи. Ритмичная музыка выманила их из глубины зарослей. Нилдора вовсе не беспокоило, что смертельно ядовитые твари ползают среди них. А ведь один укол их острых игл мог свалить каждого из них с ног. Змеи поползли в сторону Гандерсона, который знал, что их яд для него не опасен но у него не было желания еще раз его попробовать. Он не прерывал танца, несмотря на то, что пять толстых розовых тварей извивались вокруг него. Однако они его не тронули. Змеи появились и исчезли. Топот все еще продолжался, земля все еще сотрясалась. Сердце Гандерсона стучало, как молот, но он не останавливался. Он танцевал. Он весь отдался, слился с теми, кто его окружал, делил с ними их ощущения так глубоко, так интенсивно, как только был в состоянии. Луны зашли, небо начало разоветь. Гандерсон осознал, что уже не слышит ног танцующих Нилдоров. Он танцевал один. Нилдоры легли вокруг, но все еще продолжали свою странную непонятную молитву приглушенными голосами. Он не мог различить отдельные слова. Они сливались во всепроникающую ритмичную мелодию. В такт этой мелодии он кружился и извивался не в силах остановиться. Лишь ощутив тепло первых лучей солнца, он упал без сил. Он лежал, не двигаясь, и мгновение спустя погрузился в глубокий сон.